772, Октябрь 11. «Меня касаетесь духом, отделив его от всего, что связано с временным вас и вне вас. Область духа не ограничена ничем. Движение в духе молниеносно. Мысль служит орудием духу и может сопровождать его. Она же дает направление духу и сопровождает явление делимости духа. Так же, как физическое тело является вместилищем духу, точно так же носителем его являются астральное, тонкое, ментальное и огненное тела. Сознание может быть перенесено в любой из них и действовать в них так же, как и в физическом теле. Если приучиться делать это при жизни, потом будет легче и проще при переходе в мир тонких. Сознательно это можно делать лишь полностью овладев мыслью, которая ведет. Мысль ведет человека. Сознание устремляется по каналам в пространстве приложенным мыслью. По протаренной дороге легче идти, чем пробивать стену. Будучи в теле, мыслями пролагает для себя человек в пространстве каналы. сообщение в пространстве по которым освободившись после смерти от тела и будет двигаться к звездам хотевший к ним устремиться с ними будет землю избравший объектом своего устремления на ней останется избравшие земные дела Пороки и страсти прибудет в местах устремления своего, влекомой каналами, мыслью, прорытыми в сферах созвучных. Мысль ведет человека как на земле, так и в мирах. Поэтому, говорю, устремляйтесь и дайте себе при этом ясный отчет, куда ведет устремляющий вас мысль. Избрань достойную мысль легко, а поведет она уже сама. Много людей, влекомых мыслью своей, но не туда, куда следует. Значит, мысль нехороша. За мыслью стоит чувство и сердце, насыщающее силы. Мысли, сознательно объединившиеся с со сердцем силы. Мне сердце отдавшие, мыслью со мной пребывает. Мысль от сердца сильнее мысли от мозга. Мертвы. мыслей сердцем умерших людей но владеть мыслью нужно когда огни начинают расти но мыслью своей человек не владеет и чувствами также чувства пылают и мысли слова, и слова это очень изнашивает оболочку его напряжение велико каждая способность и качество обоюдо остры могут служить на пользу и во вред если сознаниями не владеет. Так даже утонченная восприимчивость может быть тяжким бременем для своего обладателя, если он будет воспринимать все и оградить себя не сумеет. Мало на свете людей, возвышающих дух и свет дающих, все больше серых и темных. Потому обостренная восприимчивость в условиях жизни мало дает счастья земного. Но собою владеть все же нужно, при всяких условиях жизни и при всяких способностях это как бы канва, по которой можно расшивать любой узор. Без этой основы рисунка не получить будет лишь нагромождение нитей, на совершенно безгармоничной связи друг с другом. Владеющий своими чувствами человек, не владеющий жертвова случайных явлений, опережающих жертву людей, утвердив, Эту основу можно строить и накапливать, но без нее, значит, строить на разрушение, ибо сокровища не удержать. Так снова приходим к выводу, что только собою овладевший может и миром владеть, и всем тем, что дает ему мир. И говорящий «Мир, хочу взять все твои дары», должен помыслить о том, что дары берутся сильной рукой. Могущий, взяв, удержать. Сколько возможностей ныне дается. Но как мало тех, кто их, уявив, смог удержать и развивать дальше. Способности, не будучи удержаны ушли. И где и когда наступит тот час, когда они снова вернутся? Удержать завоеванное труднее, чем его приобрести. Потому, говорю, будьте сильнее.